Глава двенадцатая. Хамдук, который лежал, растянувшись на тюках шерсти, вдруг приподнялся. Он посмотрел прямо перед собой и заявил. «Горе жить с такими людьми, как вы!» И продолжал смотреть невидящими глазами, как сам Намбула. Тут и там потягивались и зевали ткачи, размаренные обеденным отдыхом. У некоторых раздражительность не проходила и во время перерыва. Никто не ответил на дерзкие слова Рыжего. Все как будто их не слышали. Хамдук лежался в той же позе, углубившись в свои мысли. Потом он вздохнул и, перевернувшись, снова растянулся на тюках. Он лежал неподвижно. Можно было подумать, что он уснул. И только не совсем естественная поза хамдука говорила о том, как напряжены его нервы. Несколько ткачей уже заняли свои места у станков, но продолжали болтать. Другие еще отдыхали, предпочитая не вмешиваться в разговоры. Ученики первыми принялись за работу. Они спешили приготовить шерсть для станков, которые вот-вот будут пущены в ход. Аббас... Сибак протяжно зевнул и сказал: "Видите ли, меня уже давно что-то гложет. Я недоволен собой, а в чем дело не могу понять. Между тем я живу, как жил всегда. Я не переменился, но я недоволен. Абас Сибак работал в паре с Османом Лахмером, которого прозвали Османом Смертью." Оба вот уже несколько минут, как стояли у станка. Абас, произнеся эти слова, замолчал и перестал работать. Уставившись куда-то пустым, ничего не выражающим взглядом, он глубоко задумался. Я ничему больше не верю, не верю даже тому, что делаю. Вот в чем штука. Сказал и сам словно удивился своим словам. Но раз начав, продолжал. Вот, например, каждый говорит о любви к ближнему. Но кто из нас поступает согласно этому правилу? Где тот человек, который уважает своего ближнего? Он окинул беглым взглядом товарищи. У Абаса Сибага был большой рот с крепкими зубами, мутный на выкате глаза неопределенного цвета, угловатое лицо. Голову он держал прямо, и казалось, что взгляд его так и впился в тебя. Ученики боялись его вспыльчивого нрава. Вот объясните-ка мне такую вещь. Я люблю жизнь вообще, но при этом всей душой ненавижу и презираю мою собственную. Как это получается? Тут он с озабоченным видом стал внимательно рассматривать кусок материи, которую они с помощником только что выткали, и тщательно проверил, нет ли в ней хоть маленького изъяна. Раздраженные настоятельными понуканиями Шуля, остальные рабочие подошли, наконец, к своим станкам. Хамдук направляясь на свое место, в упор посмотрел на Абаса Сибага и презрительно плюнул. Стыдно подумать, не обращая внимания на хамдука, продолжал Аббас. Он уже кончил осмотр ткани. Жизнь загнала нас в щелку, в какой клопу было бы тесно. Да что говорить, хуже нашей жизни не придумаешь. Тут его мысли, видимо, Приняли другое направление. Он смолк, но потом, покачав головой, заговорил снова. Бывают такие моменты, когда сердце не лежит к работе. Руки делают свое дело, а ум занят своим. Тут начинаешь ощущать неудовлетворенность. Ты не хочешь больше терпеть. Человек, говорят некоторые, это, мол, то-то и то-то. Только и слышишь от них, что разговоры о человеке. Друзья мои, я хотел бы знать, о каком человеке речь. Имеет ли в виду Петена или Ротшильда? А может быть дело идет обо мне? Надо говорить ясно и не сваливать все вместе в одну кучу. А главное, не убеждайте меня, что я такой же, как тот. Кто владеет половиной провинции. Не заставляйте меня верить в то, что я страдаю, потому что родился для страдания. Я такой же человек, как и другие. Ему было трудно выразить сразу все, что он чувствовал. Аббас не умел четко излагать свои мысли. Когда он говорил одно, надо было почти всегда понимать совсем другое. Ткачам было скучно его слушать. Они поглядывали на него с нетерпением, не предвещавшим ничего хорошего. «Такой же человек, как и другие?» «Но нет», — возразил Хамза. Аббас внимательно посмотрел на его толстое лицо. Казалось, он давно ждал подобного возражения и, размышляя над замечанием Хамзы, разглядывал его со странным выражением. «То, чему нас учит жизнь, подсказывает другое. Мы не такие же люди, как другие», — продолжал Хамза. Он говорил громко, резко подчеркивая каждое слово. Это был человек плотного сложения, грузный, широкоплечий, с крупным полным лицом, ему было за сорок. На все окружающее он смотрел мягким, но проницательным взглядом серо-голубых глаз. Его густая с проседью борода придавала ему внушительный, но, в общем-то, простоватый вид. Он снял и положил возле себя ермолку из красного фетра, обнажив лысину во всю голову. Как и остальные ткачи, Амар знал, что Хамза несколько лет отсидел в тюрьме, но над этим длительным заключением висела какая-то тень. Никто не знал настоящей причины ареста. Некоторые утверждали, что тюрьма помутила его разум. «Вся жизнь проходит в подвалах, среди станков», — добавил Хамза. Аба задумчиво разглядывал его. «И наша душа, как этот подвал, наверху люди свободны, здесь рабы. А зачем рабу лишний дура в день?» Конечно, дело не в том, чтобы заработать лишние гроши, пробормотал Абас. Не это интересует людей, которые хотят вырваться из тюрьмы, которые ничто. Амар слушал, все правильно, все именно так, как говорят качи Но почему же они, черт возьми, остаются невозмутимыми, как камни? Подумайте, продолжал Абас. Стоит ли требовать только лишний кусок хлеба? Люди, которые дошли до того, чтобы стали ничем, превратились в нисто. Такие люди должны бы потребовать всего, — ответил Хамза. Если у тебя нет ничего, то прибавь, тебе хоть сто су в день все равно лучше не будет, это очевидно, — возразил ему Абас Сибак. «Если бы у нас было побольше жратвы, это нам бы не повредило», — пошутил Рыжий. Но никто не откликнулся на его шутку. «Такие люди, как мы, — это обращик, по которому можно судить о стране, о народе, о целом мире», — сказал Хамза. Поджав губы, Рыжий окинул его взглядом, выразившим всю ярость, переполнявшую его сердце. «Мы слишком низко пали, и не можем снова стать людьми, идя протаренной дорожкой», — продолжал Хамза, не обращая внимания на Рыжего, «нам следовало бы перевернуть весь мир, может быть, заставить его содрогнуться». Он говорил все медленнее, словно набираясь духу перед тем, как высказать главное. «Над нами давлеет судьба, чтобы уйти от нее». «Надо все разбить!» Голос его позвучал хрипло. В мастерской наступило молчание. «Переплавить мир и человека?» «Вот именно! Но сначала все разрушить!» Хамза не закончил фразы и сделал движение рукой, словно смахивая что-то омерзительное. Взгляд кача был устремлен куда-то вдаль. Но вот он наклонился к станку, погрузился в работу. Вдруг Рыжий вне себя заорал. «Я болен!» «По твоему виду этого не скажешь», возразил Шуль. «Я не выставляю свои болезни на показ». «Скажи-ка лучше, какие же это у тебя болезни?» «Так, пустяки!» «Я заболеваю только тогда!» Когда вас всех вижу, быть вместе с вами каждый божий день. О! Воскликнул рыжий, кидая на Шуля полный желчий взгляд. Клянусь, моя душа больна только от того, что я вижу вас. Понятно? Шуль пожал плечами. Ступай-ка ты поясничать на улицу. Там тебя скорее поймут, а здесь люди серьезные. Рыжий насмешливо, покашливый ответил. «Разве ты в состоянии понять? Тебе только бы есть, спать до да... что «Что-что?» «Проклятие! Ну-ка, повтори, что ты сказал!»